Глава одиннадцатая. Прогулка по небесам. Я проснулась рано, почти на рассвете. Настроение было восхитительным. Не знаю, что тому виной. Скорая встреча с Альтаиром, который вчера за ужином с его советниками пригласил меня сразу после завтрака на прогулку по его провинции. Прогулку на целый день. Материк Севира был достаточно велик. Даже на магических лунмах, чтобы облететь континент с востока на запад, Требовалось не меньше 14 часов. Или же второе. Зазнайка Хасис приступил к своей повинности на том же ужине. Марлан молча проверял всю мою еду под пристальным взглядом миленькой Раины, которая глаз не сводила с новенького, гневно поджимая губы, как будто он у нее хлеб отобрал. Не знаю, что сказал ему Альтаир, когда того привели к нему для отдельных ЦУ, но капитан элитного отряда даже взгляд на меня не поднимал. Если он и пылал в своей ненависти, то делал это очень тихо и незаметно. Я даже умилилась. Все-таки Тар силен. Так виртуозно руководить недовольными подчиненными — это дар. Когда у меня в крепости случались столкновения моего мнения с мнением важного для меня человека, я всегда старалась найти компромисс видимо сказывался земной менталитет а тут такая прочная диктатура что даже я терялась с другой стороны альтаир к остальным своим людям обращался с уважением и не неважно кто они были советники или простой лакей наливающий в его тарелку порцию супа главное условие чтобы вывести аширриса проверить на прочность его власть нарушить клятву верности или выполнить задание которое он тебе доверил не так как было приказано Так что Альтаир не совсем и диктатор. «Госпожа, может, это платье?» — взволнованно спросила Рай, вытащив из шкафа самую роскошную обновку, которую мне успели пошить за три дня умелые мастерицы шиатарской империи змеилюдов. Марлан, преклонившийся перед столиком с блюдами, едва слышно хмыкнул. Это была первая его реакция, которую молодой мужчина, фактически ровесник Ивара, выдал за прошедшие сутки. «Нет, малышка, оставь». Это платье для присяги. Оно слишком вычурное. Достань лучшее платье из моих. То зелёное, которое не слишком жаркое. Раз уж мы будем летать по всем сезонным провинциям, следует выбрать что-то среднее. Не тёплое, но и нелёгкое. И косу мне заплети. Поплотнее, чтобы не растрепалось. Я вытянула руку и провела над едой. Только после этого приказала. «Капитан Хасис, можете пробовать?» «Что вы сделали?» — прищурился мужчина, подозрительно следя за моей рукой. «Распылили что-то». «Откуда ему было знать, что я, наоборот, перед его проверкой проверила первой?» «И спасибо, нужно сказать, великолепной императорской библиотеке, в которой я отыскала книгу с темными заклятиями для черных ведьм. Продвинутых черных ведьм, так как моя Анника раньше знать не знала о таких». Там-то она и обнаружила наговор от ядов. Наговаривался он на кольцо или кулон с природным камнем, который впоследствии как раз и реагировал на присутствие яда в еде или питье. Моя Раина уже два дня безопасно выполняла свои обязанности. Однако радовать паренька-мажора я не собиралась. Мои губы расплылись в сладкой улыбке. «Может быть, всё может быть». «Разве вы еще не убедились в этом, капитан Хасис?» Около минуты мы смотрели друг на друга тяжелыми взглядами, а потом марулан опустил глаза в пол и потянулся вилкой до первого блюда. Она подрагивала в его аристократических пальцах. Чтобы остаться непреклонной, мне приходилось вспоминать слова молодого Нага и в целом, как он себя вел при нашей первой встрече. Этот страх ему будет наукой. Нельзя переступать через приказы своего покровителя. Раз уж поклялся в верности, нужно оставаться честным до конца. Быстро перекусив после проверки, я отдалась в руки опытной горничной. Опытной, несмотря на ее молодой возраст. Через час, когда в мои новые апартаменты постучал сам генерал Шахрияр, как оказалось, именно своему двоюродному брату Альтаир доверил внутреннюю безопасность своей империи. Я была полностью готова к обещанной прогулке. Шах, пока вел меня на взлетную площадку, был очень приветлив. Генерал расспрашивал меня о моих людях, с которыми успел познакомиться, пока гостил с дипломатической миссией, прикидываясь сельфидом. Да и в целом проявлял искреннее радушие. Глядя на него, я ни секунды не сомневалась. Встреть именно он меня в гаване зимней провинции — Не возникло бы никаких недоразумений, как это получилось с Хасисом. Альтаир уже ждал нас на месте, когда мы вышли на финишную прямую изумительного императорского парка возле экипажа. Император нахмурился на секунду, но тут же улыбнулся, приветствуя меня уважительным кивком. Мне же, как будущему вассалу, хоть и вассалу с особыми условиями присяги, пришлось приседать в реверансе. Наверное, получилось не очень, ввиду отсутствия практики, потому как государы не никому не кланяются. Однако эти славные мужчины даже бровью не повели, в который раз доказывая степень своего воспитания. Заминка произошла только на моменте посадки, когда Альтаир сообщил моим сопровождающим, что они могут возвращаться во дворец. «Простите, сир», — нахмурился Анхель, немного нервно посматривая на Шиариса. «Но это невозможно. Наша государыня будет в полной безопасности с императором Шиатара», закончил Альтаир, твёрдо кивнув. «Я видела, что Анхель готов спорить, несмотря на всё своё волнение, но остановила мужчину». «Капитан Леран, выполняйте приказ его императорского величества». «Только потому, что вы велите», — буркнул Анхель, отступая на шаг назад, как верный пёс. «Ребята, ступайте в казарму», — приказал мой капитан Брану и Ивару, сделав пару глубоких вдохов. «Раину анику я провожу сам до апартаментов. Хорошей прогулки, господа». «Я, пожалуй, тоже пойду», — кекнул Шехрияр, уловив какой-то намёк в глазах венциносного брата. Когда возле императорского экипажа, запряжённого четвёркой Лунм, остались только я, Альтаир и Лакей, вскочивший на козлы, Нак подал мне руку. Десять стражей запрягали своих лун на приличном расстоянии от нас. «Хороший солдат», — прошептал Шиарис почти у моего уха, — «слишком близко и интимно». Пальцы невольно сжали горячую ладонь императора, выдавая мои эмоции. «Рад, что тебя охраняют такие профессионалы» оказавшись внутри экипажа с белыми вуалями, почти закрывающими обзор из окошек, прерывисто выдохнула. «Кажется, эта прогулка станет для меня настоящим испытанием». Альтаир забрался в карету следом за мной, сел фактически вплотную, посмотрел с довольными искорками в глазах и подмигнул, как будто мое голодное отчаяние было перед ним, как на ладони. «Трогай», — приказал громко, До меня не сразу дошло, что этот приказ был отдан Длакею, а не мне. Вся оцепенела от завлекательной степени своих возможностей. Жаль, что они оказались обманчивыми. Лицо палило жаром, и я поняла, что покраснело. Чёртова бледная кожа. Лунмы ударили лапами о ровную брусчатку и белую карету подхватили воздушные потоки, отрывая от земли. Такой эффект имела магия лун. Эти животные владели стихией воздуха, что было куда главнее наличия крыльев. Будь иначе, экипаж повис бы под силы притяжения. А так, подхваченный магией лун он держался ровно, как сани Санта-Клауса. «Куда мы летим?» <куда> — <мы летим>? решила нарушить затянувшееся молчание я, начиная беседу. Слишком выжидающе смотрел на меня альтаир как будто в самом деле ждал, что я на него набросшись. «Он издевается надо мной, что ли?» Пока еще сезонные кольца не смешались под воздействием корнеона, амулет вступит в силу в новогодие. Я хочу показать тебе все провинции — осенние, весенние и зимние. Шарис сбросил взгляд в окно. Внизу нас раскинулся дворцовый комплекс правителя нагов. Лето сохраняется только на территории столицы, потому как наши родовые артефакты сконцентрированы в большинстве своем именно здесь, в сердце севера Я кивнула сама, засматриваясь на открывшиеся виды. Летать сегодня, да ещё и в компании Альтаира, было куда приятнее, чем в первый раз. Знания позволяли оставаться спокойной, а любовь к высоте подначивала любоваться просторами уникального континента. «Сколько лет вы живёте в таких условиях?» «Почти двести», — ответил Тар, придвигаясь ближе, якобы для того, чтобы заглянуть в моё окно. «Можно подумать, ему своего мало». «А вы...» «Ты...» Сразу перебил меня мужчина, забрасывая руку за спинку диванчика. «Мы одни, ты забыла?» «Вроде же договорились общаться на «ты» ещё в твоём замке». «Хорошо». Вздохнула, стараясь подавить в себе желание отодвинуться на безопасное расстояние для моего собственного спокойствия. «Я хотела спросить...» «Ты не думаешь, что пользоваться корнеоном для слияния сезонных кругов не очень разумно? Природа привыкла. За 200 лет животные и растения определились с зоной своего обитания. Да, перепад температур резкий, но что будет с пальмами твоего парка, когда в столицу сразу после новогодия ударит мороз? Это же зима, верно? Ее сезон?» Альтаир кивнул. «Мы думали об этом». «Решили оставить артефакты в активном состоянии. Весенним и осенним провинциям зима не принесёт вред. В зимних вообще ничего не изменится. А вот когда придёт время весны, начнём отключать артефакты потихоньку. Посмотрим, что получится». «Хм, разумное решение», — не удержалась от похвалы. «А что касаемо моего альвиора Ты обещал придумать». «Я дам тебе пять артефактов». Своих личных, родовых. Покажу, как запускать. Для стопроцентной гарантии, что всё получится, отправлю с тобой Шайтара. Он поможет. Артефакты помогут тебе одолеть холодный климат. Весной постараюсь сам явиться на альвиор чтобы зарядить амулеты. Альтаир говорил и говорил, расписывая удивительные перспективы для моего будущего. А мне почему-то стало как-то грустно. Как будто только сейчас я поняла, что в моём будущем нет места этому красивому и сильному нагу. Тёплой весне, жаркому лету, богатой осени, да, но не ему. Чтобы не показать своего состояния и той пустоты, которая неожиданным образом разверзлась у меня внутри, и стала задавать вопросы. Простые, очень логичные. Такие, которые сами напрашивались, чтобы разбавить увлекательный монолог молодого императора и продемонстрировать ему моё участие. Сама же тем временем пыталась избавиться от ужасной горечи. Справлялась с трудом. А потом Лунмы стали снижаться и в животе ёкнула от неожиданности. «Первое место, которое я, как истинный сын рода Шарис, хочу тебе показать». Альтаир загадочно улыбнулся, распахивая дверцу и выбираясь из экипажа первым. «Это храм богини Кары». Я охнула и быстро заморгала, выходя из кареты. Передо мной возвышался удивительный храм. Чёрный, сверкающий в лучах солнца которое здесь уже не палило так сильно, как в столице. Здесь царила осень. Храм представлял собой поразительное зрелище. Его стены были выложены черным мрамором, который блестел на солнце, словно покрытый капельками росы. Каждый угол и каждая арка были изящно оформлены, создавая впечатление, что храм вырезан из самой ночи. Я не могла отвести взгляд от его величия. Высокие колонны, украшенные сложными узорами, Тянулись к небу, создавая ощущение, что храм пытается достичь небес. Вокруг нас разливался аромат осени, свежий, с нотками прелых листьев и земли. Листья, окрашенные в яркие оттенки желтого, оранжевого и красного, плавно падали с деревьев, создавая мягкий ковер под ногами. Я сделала шаг вперед, и меня охватило чувство благоговения. Храм излучал ауру спокойствия и силы. Альтаир, заметив мою реакцию, гордо вскинул подбородок. Я подошла ближе ко входу. Массивные двери, украшенные резьбой, тут же приоткрылись, словно приглашая нас войти. Вошли только я и Альтаир. Шла как зачарованная. Внутри меня плескались удивительные эмоции и мысли. Раньше ведь я не верила в Бога. Боялась верить. А сейчас... сейчас желание прикоснуться к чему-то великому стало буквально осязаемым. Хотелось поскорее зайти и сделать, наконец, выдох, так как дыхание просто перехватило от красоты и могущества храма вполне реальной богини Элерона, которая пожертвовала своей свободой, оставила любимые путешествия ради того, чтобы спасти своих созданий — как когда-то сделал предок Альтаира, прекрасная хозяйка Марей Шиарис. Внутри храма меня встретил мягкий свет, проникающий сквозь витражи, которые были искусно оформлены яркими цветами и сложными узорами. Каждый витраж изображал сцены из жизни богини Кары, и свет, проходя сквозь них, создавал ошибные блики на каменных стенах, словно оживляя эти древние истории. Яркие оттенки красного, зеленого и синего танцевали на полу, образуя из света и тени. Тишина, царившая в храме, была прервана лишь тихим шепотом молитв невидимых посетителей. Эти звуки, словно легкий ветерок, проходили мимо меня, наполняя пространство священной атмосферой. Я почувствовала, как сердце забилось быстрее, а грудь сжалась от волнения и благоговения. Казалось, что сама богиня присутствует здесь, окружая нас своей заботой и защитой. Я ощутила, как воздух становится тяжёлым от этой священной энергии. В груди всё сжалось, словно кто-то коснулся моей души. На глазах выступили слёзы. Даже представить не могла, что я настолько впечатлительная натура. «Как здесь красиво!» Сорвалось с моих губ восторженное восклицание, и эхо подхватило его, разнося во все стороны огромного высокого помещения. А потом неожиданно полилась мягкая музыка, непонятно откуда, непонятно кем созданная. Я ошарашенно завертела головой, слушая этот необычный тандем музыки и моего эха Альтаир тихо засмеялся и подошёл почти вплотную. Наклонился к моему уху и прошептал. «Как видишь». Храм Кары Небесной непростой. Его называют поющим из-за божественной искры, которую наша богиня вложила в фундамент храма. После её ухода все, кто приходят сюда и просят богиню о помощи, слышат свои молитвы, как будто напев со стороны. Говорят, одно это помогает увидеть себя со стороны, а иногда даже понять, что твоя просьба тебе самому по силам. Я слушала шёпот Шариса с открытым ртом. «Хочешь что-нибудь попросить?» Я отрицательно качнула головой. «Нет, нет, нет, нет, нет», — вторила мне эхо. По коже побежали мурашки. «Хочется спеть», — неуверенно прошла вперёд, медленно поворачиваясь по мере своего продвижения. «Спой», — широко улыбнулся Тар, раскинув руки, как хозяин жизни. Я не смело набрала в лёгкие воздуха и посмотрела на лик богини Нагов, которая стояла застывшей статуей в центре огромной экспозиции у центральной стены, и выдохнула негромко. «Слышу голос из прекрасного далёка, голос утренней серебряной росы. Удивительно, но храм будто бы замер не спеша разносить мои слова горным эхом. Только альтаир забавно застыл, широко распахнув глаза. Чтобы не смущаться еще больше, я отвернулась от мужчины. «Слышу голос, и манящая дорога Кружит голову, как в детстве карусель». Легкая вибрация пронеслась по всему храму, будто набирая мощь. Засветились иероглифы по стенам и куполообразному потолку. Это было удивительно, так как совпало с кульминацией детской песни, которую я так любила в своем прошлом, еще веря тогда, что меня ждет только хорошее, что жестокая рука судьбы не раздавит меня, не лишит мою мать родительских прав и не заведет меня в детский дом. «Прекрасная далека, не будь ко мне жестока», Знакомая мелодия до да последней нотки, повторяющая лейтмотив земной песни, написанной Крылатовым, полилась отовсюду легким эхом, подхватывая мой голос. Я обняла себя за плечи, чтобы не сдаться от потрясения и допеть. Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь от чистого истока в прекрасное далёка в прекрасное... Далёко я начинаю путь. Второй-третий куплет я допела по памяти. Это здорово удивило, ведь урок музыки, на котором мой класс учил эту песню, казалось, был как будто в другой жизни. На мои плечи легли тёплые ладони Альтаира. Потрясающе. Тихо прошептал мужчина, пристально разглядывая светящиеся символы на колоннах и стенах храма. «Ничего изумительнее не видел. Это песня твоего народа?» Я кивнула. «Уточнять, что песня народа из другого мира, ни к чему. Альтаир все равно вряд ли знает культуру людей Алиры». Глубоко вздохнула. Тяжесть и пустота будто покинули меня с последней строчкой песни. Эхо всё не затихало, и я слушала его с грустной улыбкой на губах. Свет пробежался по письменам и устремился к статуе Кары. Она в самом деле была очень на меня похожа издалека. Тоже с длинными косами, такая же фигура, форма лица и даже разрез глаз. Достигнув статую, свет вспыхнул, заливая ярким сиянием весь храм. Я зажмурилась и повернулась к Тару и вжалась в его торс. «Что это? Что это? Что это? Что это это?» Свет достиг нас и окутал мягким теплом. А потом все резко осхлынуло, и Альтаир, продолжая меня обнимать, двумя пальцами приподнял мой подбородок. «Это благословение!» Тихо пояснил Шиарис почти мне в губы, взглядом изучая эмоции, отразившиеся на моем лице.